Иероглиф первый. Тишина. Северная окраина деревни Дайо, уезд льва. Мглистая сырая ночь поглотила мир. Луна слабо пробивалась сквозь плотные свинцовые тучи, едва освещая округу и создавая при этом жуткие тени. От леса тянулись языки тумана, в блеклом свете похожие на неведомых тварей, вышедших на охоту. Ночной воздух был пропитан тоской ожидания. Погрузившись в тревожный сон, жители окраинной деревеньки отдыхали, то и дело вздрагивая сквозь дрему. День выдался тяжелым. Высадка южной части поля рисом прошла напряженно, с руганью, под палящим солнцем, под звон и постоянные укусы слепней, оводов и мошкары. Изнуряющая работа была бы выполнена быстрее, если бы накануне не заболели и не слегли сразу семь опытных работников. Пришлось их объем посадки разделить на всех, нагружая и без того натруженные спины. Ночь. Здесь, на границе с зачарованным лесом, она всегда была опасной. Никогда не знаешь, что можно увидеть межвековых кедров и сосен. Какая жуткая тень неведомого монстра проскользнет в гуще. Зачарованный лес был опасен. В особенности ночью. Даже самые отчаянные смельчаки или безумцы не рискнули бы сунуться в него в темное время суток, потому что знали, это верная погибель. Туда даже самоубийцы не ходили, ибо о такой смерти не мечтает никто. Оставалось загадкой, кому же взбрело в голову основать тут деревню. Старики поговаривали о золотом прииске. Якобы давно вдоль реки Хунзеху здесь проходила богатая жила. Да только самого золота никто, даже старожилы, не припоминали. Унылый край мира, куда никто не хочет ехать, но все хотят сбежать. Серые тучи начали чернеть, укрывая луну. Зрел дождь. От самой границы зачарованного леса у старого разрушенного капища на пустыре, мимо амбаров и избенок, крытых гнилой соломой, тянулась цепочка путников. Шли они в гробовой тишине, аккуратно обходя препятствия, не подсвечивая себе путь, словно все прекрасно видели и без света. Авангард из семи идущих двигался быстро, умело прокладывая маршрут, словно ходил тут всегда. Основная процессия, количеством около тридцати, следовала за ними. Собаки, едва почуяв незваных гостей, начали скулить и попрятались кто куда, быстро поняв, что чужаки опасны. Даже луна последовала их примеру и окончательно скрылась за тучами. Тем временем идущие прошли мимо каменных ворот ратуши и остановились на центральной улице. Путники начали переговариваться но язык, услышав кто из местных жителей, показался бы странным и пугающим. Незнакомцы шипели, иногда выдавая стрекотание, но чаще говорили какими-то дребезжащими голосами. Видимо, чужаки обсуждали дальнейший путь и сроки, за которые доберутся до назначенного места. Выглянувший из прорыва туч край луны осветил чужестранцев. Открывшиеся лица были нечеловеческими. Змеиные морды, складчатая серая кожа, раздвоенные тонкие языки и три красных глаза без зрачков, два у висков, третий на лбу. Переговоры закончились, дальнейший маршрут был выбран. Тревожно закрухал ворон на ветке, грозя разбудить спящих жителей. Один из чужаков махнул рукой, и птица замертво упала на землю. В могильной тишине процессия Продолжила путь.